Часть 20. -я. Стукачи. Глава 71. Тюрьма и воля. Эпиграф. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера. Высоцкий. Охота на волков. 1830 год. Болдинская осень. Пушкин пишет последнюю главу «Онегина» и еще очень много всего, в том числе «Маленькую трагедию», шедевр про то, как отравили гения. Помните? Моцарт. «Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек». «За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами, сам третий. Здесь сидит». Бенкендорф. «И полно. Что за страх ребячий? Рассей пустую думу». Смутно ощущается, что тут есть какая-то ошибка. Такое случается, когда цитируешь по памяти... Но это не важно, главное смысл не исказить. Болдинская осень символ поразительного творческого взлета, даже не в небеса, в космос, но символ этот существует только в русском языке. Есть символы общие для всей европейской цивилизации: Лептовдовицы, Колумбовое яйцо, Мартовские иды и прочее а выражение «болдинская осень» не стало международным. Даже напротив, оно годится для распознавания свой-чужой. Можно проверить, русский человек или нет, потому что только в русском языке «болдина» не география, «болдинская осень» не время года, время гения. Понимаешь это? Значит, русский даже если с виду кореец, и звать тебя Ким. Не понимает, значит, не русский, даже если он курский, вологодский, уральский, сибирский, и звать его Ваня. Те же, кто знает, что Б.О. — это невероятный творческий подъем, не задумываются о причине, а ведь в слове «невероятный» явно присутствует «необъясненный». Мы ж не думаем, почему дважды два четыре или почему птицы летают, луна не падает. Так устроен мир. Но в октябре 1830 года выражение «Болдинская осень» еще не существовало. Пушкин не знал, что он живет в «Болдинской осени» в символе гениальности. Он жил в земных обстоятельствах, и вот их мы можем попытаться осознать. В каком состоянии была душа гения, когда у нее случилась Болдинская осень? Надо постараться это понять, тогда станут понятнее и произведения этой души. Первую главу Онегина автор писал в «Южной ссылке» в Одессе и чувствовал себя арестантом. «Придет ли час моей свободы?» «Пора, пора, — взываю к ней». Брожу над морем, жду погоды, маню витрила кораблей. Придет ли час моей свободы? А пришла северная ссылка. Уже не Одесса, яркий, веселый, буйный город, а Михайловская, глухая деревня. Там после известий о бунте 14 декабря 1825 года, а тем более после известий о пяти повешенных, Автор жил в ожидании каторги, мечтал сбежать за границу. Ну а потом, ура, царь помиловал, обласкал, освободил от цензуры, сам буду твоим цензором, и пришла свобода. Бенкендорф, Пушкину, 30 сентября 1826 года, Москва. Милостивый государь Александр Сергеевич, его величество... Совершенно остается уверенным, что вы употребите отличные способности ваши на передание потомству славы нашего Отечества, передав вместе бессмертию имя ваше. Вам предоставляется совершенная и полная свобода. Сочинений ваших никто рассматривать не будет, на них нет никакой цензуры». Государь-император сам будет и первым ценителем произведений ваших, и цензором. Примите при всем уверение в истинном почтении и преданности, с которыми честь имеет быть ваш покорный слуга А. Бенкендорф. Волшебство! Тыква превратилась в карету, жандарм в друга, поэт, опальный и опасный фаворита, в модного желанного гостя, кумира гостиных, выглядела полная свобода, однако по-русски. Бенкендорф Пушкину, 22 ноября 1826 года, Петербург. «Ныне доходят до меня сведения, что вы изволили читать в некоторых обществах сочиненную вами вновь трагедию». «Сие меня побуждает вас покорнейше просить об уведомлении меня, справедливо ли такое известие или нет. Я уверен, впрочем, что вы слишком благомыслящий, чтобы не чувствовать в полной мере столь великодушного к вам монаршего снисхождения и не стремиться учинить себя достойным оного» с совершенным почтением, имею честь быть ваш покорный слуга А. Бенкендорф. Читать или давать переписывать сочинение, не прошедшее цензуру, значит распространять. В Уголовном кодексе СССР была статья, так сказать, за распространение, а тут... Интересны некоторые словечки шефа корпуса жандармов «Доходят до меня сведения». Хотелось бы знать, как доходят. Через кого? Менкендорф точно знает, что чтение было, но просит Пушкина сообщить, справедливо ли таковое известие. Вдруг мышка с дуру соврет кошке. Но мышка в эту мышеловку не попалась, изобразила честную наивность. Пушкин Бенкендорфу, 29 ноября 1826 года, Псков. Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, Я не знал, должно ли мне было отвечать на письмо, которое удостоился получить от вашего превосходительства и которым был я тронут до глубины сердца. Конечно, никто живее меня не чувствует милости великодушие государя-императора, так же, как снисходительную благосклонность вашего превосходительства, так как я действительно в Москве читал свою трагедию некоторым особам. «Конечно, не из-за слушания, но только потому, что худо понял высочайшую волю государя, то поставлю за долг препроводить ее вашему превосходительству в том самом виде, как она была мною читана, дабы вы сами изволили видеть дух, в котором она сочинена». Я не осмеливался прежде всего представить ее глазам императора, намереваясь сперва выбросить некоторые непристойные выражения – «С глубочайшим чувством уважения, благодарности и преданности честью имею быть милостивый государь вашего превосходительства, всепокорнейший слуга Александр Пушкин». Желанную свободу сопровождало предписание, чтобы не только трагедий и поэм, но даже мелких, так сказать, стихотворений – Автор нигде никому не читал, прежде чем представит их на рассмотрение его императорского величества. Эти кандалы гораздо тяжелее, чем кажется на первый взгляд. Император не в соседней комнате живет, и доступа к нему нет. Пока отправишь Александру Христофоровичу на Лубянку... «Да пока он прочтет, да пока доложит, да пока придет ответ». А поэты так устроены, что, написав стишок, они в ту же секунду хотят его кому-то прочитать. В этот момент им кажется, что ничего лучше они прежде не писали, и значит, надо немедленно кого-то осчастливить. Кого угодно. Годится деревенская девка, а на худой конец «дикие утки», Запертый в Михайловском автор Описал свое состояние в четвертой главе Онегина. «Но я, плоды моих мечтаний и гармонических затей, Читаю только старой няне, подруге юности моей, Да после скучного обеда ко мне забредшего соседа, Поймав нежданно за полу душу трагедии в углу, Или, но это кроме шуток, Тоской рифмами томим, бродя над озером моим, Пугаю стадо диких уток, Вняв пенью сладкозвучных стров, Они слетают с берегов. Тоской рифмами томим. Читатели не замечают ни тоски, ни томления. Трагическое одиночество прикрыто шутливой интонацией. Совершенная и полная свобода Скоро докопалась до отдельных букв. Бенкендорф Пушкину, 4 марта 1827 года, Петербург. «Барон Дельвик, которого я вовсе не имею чести знать, препроводил ко мне пять сочинений ваших. Я не могу скрыть вам крайнего моего удивления, что вы избрали посредника в сношениях со мною, основанных на высочайшем соизволении. Я возвратил сочинение ваше господину Дельвигу и поспешаю вас уведомить, что я представлял оное государю-императору. Произведения Си не заключают в себе ничего противного цензурным правилам. Позвольте мне одно только примечание. Заглавные буквы друзей в пьесе 19 октября, не могут ли подать повода к неблагоприятным для вас, собственно, заключениям? Это предоставляю вашему рассуждению. В Большом стихотворении 1825 года, 19 октября, автор из ссылки из Михайловского с любовью обращался к лицейским товарищам. Я пью один, и на брегах не вы, Меня друзья сегодня именуют, Но многие ли там из вас пируют? Еще кого не досчитались вы? Куда бы нас ни бросила судьбина, И счастье куда бы ни повело, Все те же мы, нам целый мир чужбина, «Отечество нам, царское село!» В некоторых строфах Сыльный называл имена свободных друзей Пущин, Горчаков, Дельвик, Вильгельм. Но когда в 1827 году решил опубликовать, сам-то был на свободе, а вот Пущин и Вильгельм, Кюхельбекер, на каторге, И появление их имен в печати было совершенно исключено. Пушкин от всех имен оставил лишь заглавные буквы, абсолютно невинные, П, Г, Д, В. Этот номер не прошел. Хотя Бенкендорф не запретил. Наоборот, заботливо предупредил, буквы могут подать повод к неблагоприятным выводам. Пушкин понял. Пушкин Бенкендорфу, 22 марта 1827 года, Москва. Чувствительно благодарю вас за доброжелательное замечание касательно 19 октября. Непременно напишу барону Дельвигу, чтоб заглавные буквы имен и вообще все, что может подать повод к невыгодным для меня заключениям и толкованиям, было исключено. В альманахе «Северные цветы» Вместо букв были напечатаны звездочки. Что ж, в следующий раз автор обошелся без имен, без букв, без звездочек. «Бог помочь вам, друзья мои, и в бурях, и в житейском горе, в краю чужом, в пустынном море и в мрачных пропастях земли!» 19 октября 1827 года Никто не сомневался, что мрачные пропасти земли — это каторжные рудники. Но ведь не придерешься. Ладно, стихи и проза. В них все же может быть крамола, но даже просто съездить из столицы в столицу оказалось нельзя без разрешения. Пушкин Бенкендорфу. 24 апреля. 1827 года, Москва. Семейные обстоятельства требуют моего присутствия в Петербурге. Приемлю смелость просить на сие разрешение у вашего превосходительства. Бенкендорф Пушкину. 3 мая 1827 года, Петербург. «На письмо ваше от 24 апреля честь имею вас уведомить, что я имел счастье доводить содержание оного до сведения государя-императора. Его величество, соизволяя на прибытие ваше в Санкт-Петербург, высочайшее отозваться изволил, что не сомневается в том, что данное русским дворянинам государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно, будет в полном смысле сдержана. «Веди себя пристойно», — так училка с первоклашкой говорит. «Какие русские слова, — произнес Пушкин, узнав о высочайших надеждах на свое пристойное поведение, таких сведений у нас нет, а догадки оставим при себе». Заметьте, всего лишь поездку свободного поэта Из Москвы в Питер всесильный министр сам не решился дозволить. Предпочел иметь счастье доводить содержание до сведения. Называется ручное управление. Вся эта чиновная придворная аппаратная скотина всегда ручная, диких там не держит. Секретный агент фон Фоку, создателю третьего отделения.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 К примеру, вышесказанного есть оного сочинения под названием «Таня», которое будто уже и напечатано в «Северной пчеле». Средство же имеет к выпуску через благосклонность Жулковского». «Так и видишь верноподданного». Безграмотный кретин сует восклицательные знаки, куда попало. Фамилию Жуковский не смог выучить или не разобрал, когда подслушивал, Онегина называет Таней. Интересно, сколько платили такому стукачу? Это же не энтузиаст, который сочиняет кляузы, побуждаемый собственным рвением, горячей любовью к власти и порядку, но ну и надеждой выслужиться приобрести благорасположение властей, каковое ловкие люди легко превращают в материальное благополучие. Даже если космодром с катастрофическими дефектами построишь, ничего тебе не будет, все тебе простят, а если и будет, то орден за заслуги. Но мы отвлеклись. Доносы в такой части, что сами лезут в любую щель, о чем не пиши». Свою трагическую пьесу «Последние дни Пушкин» Булгаков не увидел на сцене. Спектакли были запрещены до премьеры. Театры Ленинграда, Саратова, Казани, Горького, Киева, Харькова, два, расторгли договоры. Эпиграфы в пьесах — большая редкость. Пьесы пишутся для театра, кто ж будет эпиграф со сцены произносить, только публику с толку собьешь. Но когда последние дни были запрещены, Булгаков поставил в начало эпиграф. И, сохраненная судьбой. Быть может, в лете не потонет строфа, слагаемая мной, Евгений Онегин В трагической пьесе С трагической для автора судьбой есть комическая сцена Дубельт начальник тайной полиции, принимает тайных агентов. Сперва занюханного мещанина Биткова, который под видом часовщика шарил в кабинете Пушкина, потом светского господина Богомазова, дворянина. Первому Дубель презрительно тыкает, с другим уважительно на «вы». Но оба в его глазах есть иуды-предатели. Битков. Сегодня к вечеру на столе у Пушкина Появилось письмо, адресованное иностранцу В голландское посольство господину барону Геккерену Невский проспект Дубель Битков протягивает руку Письмо Письмо мне сюда подай на полчаса Битков «Ваше превосходительство!» «Как же так письмо?» «Сами посудите, на мгновение заскочишь в кабинет, руки трясутся». «Да ведь он придет, письма хватится, ведь это риск». «Дубельт, жалование получать у вас ни у кого, руки не трясутся». «Точно узнай, когда будет доставлено письмо и кем, ступай». Битков, ваше превосходительство!» «Велите мне жалование выписать!» «Дубель, жалование!» «Ступай, скажу, что я приказал выписать тридцать рублей!» «Битков, что же тридцать рублей, ваше превосходительство? У меня детишки!» «Дубель, ты, из Скориотский иди ку архиереям! Они же обещашь о сребренике дати!» «И было этих сребреников, друг любезный, тридцать!» В память его всем так и плачу. Битков, ваше превосходительство, пожалуйте хоть тридцать пять. Дубельт, эта сумма для меня слишком грандиозная. Ступай, попроси ко мне Ивана Варфоломеевича Богомазова. Битков уходит, входит Богомазов. Богомазов, ваше превосходительство. Извольте угадать, что за бумага? Дубельт. «Гадать грех». «Это копия письма Карену. Богомазов. «Леонтий Васильевич, вы колдун». Подает бумагу. Дубельт. «Чрезвычайные услуги оказываете, Иван Варфолмеич. Я буду иметь удовольствие вас графу доложить». Богомазов. «Леонтий Васильевич, душевно тронут». Исполняю свой долг. Дубель понимаю, понимаю. Деньжонок не надобно ли, Иван Варфоломеич. Богомазов да рубликов двести не мешало бы. Дубель, а я вам и триста выпишу для ровного счета. Тридцать червонцев. Люди, которым много позже довелось видеть спектакль или читать пьесу, с восторгом принимают эту сцену. Восхищаются и остроумием, и фантазией Булгакова, который придумал, как заклеймить стукачей. И не устами благородного революционера или поэта, нет. Сам начальник тайной полиции называет всех доносчиков, всех, иудами. Говорит он это без окивоков, прямо в лоб впечатывает клеймо. А гадина глотает, не смеет оскорбиться, «Разонравишься, удавят» Для полного сходства с Евангелием Но когда в 1935 году Булгаков читал друзьям и знакомым почти готовую пьесу Их восхищение смешивалось с ужасом Жена Булгакова записала в дневнике Когда Миша читал четвертую сцену Температура в комнате заметно понизилась Многие замерли Цитируем по книге Мариетты Чудаковой. Замерли слушатели и от страха, и от терзающих мыслей, донести подло, а не донесешь, так донесут другие, а тебя потянут к ответу, почему не донес.